Глава 3. Чем сильнее гнев охватывал хромого Тимура, тем внешне спокойнее выглядел он. Жизнь научила его простой истине, и он помнил о ней всегда. Если человеком овладевает гнев, то его ум уподобляется деревянному посуху, который становится час от часу короче, сгорая в пламени злого. В такие дни правитель Маверанахра становился угрюмым и молчаливым. Слово, сорвавшееся с языка подобно выпущенной стреле, назад не воротишь. И сегодня Тимур был мрачнее туча. Казалось бы, для этого нет оснований. Он совсем недавно вернулся из похода в Северный Иран и Азербайджан, легко одолел всех своих врагов и взял большую добычу. И обратной дороги была не потому что все время он думал о предстоящей встречи со своей младшей женой Шалпан Малик Ака Именно поэтому, вместо того, чтобы направить своего коня в Самарканд Он повернул его в долину реки Ясы, где гочевал аул любимой женой Жизнь полна превратностей Когда заветная цель была совсем близка, вмешался вдруг случай И, подобно смерчу в раскаленной степи, смешал все и расстроил А началось это 4 года назад, когда хромой Тимур еще только готовился к походу в Иран. На совете Эмиров, Хусаин и Аббас, люди осторожные, сказали Тимуру. «Поход твой будет долгим. Не случится ли так, что, пока тебя не будет, кочевники Белый и Золотой Орд придут в наши земли? Им нельзя верить, сможем ли мы без тебя защититься?» Хромой Тимур усмехнулся. «Да, им нельзя верить». Но я сделаю так, что они не посмеют прийти сюда. Вам не придется выходить навстречу кочевникам со своим боредевшим войском. Земли Маверанах защитит верх. Прежде чем отправиться в поход, я прикажу построить над могилой святого Хаджи Ахмеда Ясави мавзолей. Он поднимется как раз там, где разделяются наши земли от земель кочевников. Люди всегда верили в святость Хаджи Ахмеда Ясави, и поклонялись его праху. У какого мусульманина хватит смелости и дерзости прийти с недобрыми мыслями на землю, в которой тело святого нашло свое успокоение? Самому эмиру никогда не доводилось видеть святого. Он умер еще до того, как люди узнали имя Тимура. Хаджа Ахмед Ясави был потомком известного на всем востоке святого Саида Ата. Он поселился в долине реки Ясы недалеко от ее впадения в Сейхундарью. Тевур помнил, что слышал от улемов и имамов, будто когда хадже Ахмеду Ясави исполнилось 63 года, он сказал, «Чем я лучше нашего пророка Мухаммеда? Он умер 63 года, если же Аллах не посылает смерти мне, то я сам стану жить в земле». Святой вырвал землянку и навсегда поселился в ней. Он не отказывал приходящим к нему людям в совете, умел врачевать и предсказывать будущее. Все больше паломников из ближних и дальних земель приходили к нему, чтобы облегчить свою душу и послушать его проповеди, потому что не было в то время человека, который бы лучше знал священную книгу Коран и другие книги, в которых описывалось движение звезд и устройство земли. Когда же Ахмед Ясави умер, его последователи – предали его тело земле в том самом месте, где он провел часть своей жизни. Хадже Ахмеду Ясави и решил соорудить мечеть и гробницу Хромой Тимур. Едва ли он сам верил в то, что она сможет и вправду остановить кочевников, если они решатся напасть на Маверанахар. Но слава Абамире, который так высоко чтит святых, а значит является защитой и опорой ислама, Наверняка распространится до самых дальних пределов и пробудит в душах мусульман трепет и уважение. Строить мавзолей Тимур поручил привести привезенному из Багдада еще молодому, но уже известному во всем Ираке мастеру. А обычаю и мир собственными руками заложил в основание гробницы первый кирпич. Поэтому же обычаю он должен был положить и последний, когда строительство подойдет к концу. Но, зная, что его поход будет долгим, Хромой Тимур повелел своей младшей жене Шалпан Маликака, чтобы, если случится задержка, сделать это за него. Всего год назад, уже готовясь к походу, взял Эмир ее в жены, и потому душа его все еще была полна привязанности к ней. Шалпан Маликака тоже любила его. Она упрашивала Тимура, чтобы он взял ее с собой, но тот повелел ей остаться дома и следить за строительством мечети. Впервые имир отступил от своих правил. Обычно его всегда сопровождала или одна из жен, или красавица-наложница. Никто и никогда не знал, о чем думает хромой Тимур. И на этот раз он никому и ничего не стал объяснять. Простым смертным неведомо было, что всех женщин имир делил на красавиц, умных и преданных. Тимур считал, что красивая женщина – украшение жизни, умное – украшение дома преданная у Слада в постели. Всем устраивала и мира новая жена. Лишь в одном порой сомневался он. И желая избавить шалпан Малик Ака от тягот похода, а заодно и проверить, умна ли она, поручил ей наблюдать за строительством мечети. Даже находясь в Иране, не забывал Тимур о своем поручении. Концы, прибывающие из Маверанахра, Постоянно сообщали ему, как идет строительство гробницы Хаджи Ахмеда Ясави и какие решения принимает юная жена. Так, он мысленно одобрил приказание Шалпан Маликака доставлять кирпич до мечети из Курган-тюбе, что находится в четырех фарсахах от места погребения святого. Курган Тюбе ныне железнодорожная станция Жана-Курган. Кирпич, изготовленный из Курган-тюбинских глин, отличался прочностью и долговечностью. Для того, чтобы строительство не затягивалось, Шалпан Маликака отказалась от доставки его на арбах и во вьюках. По ее повелению, собранные со всей округи жители, образовали живую цепь от места, где изготовлялся кирпич, до места будущей мечети и передавали его из рук в руки. Так было много дней подряд, и Тимур остался доволен поступком жены, увидев в нем умение разумно властвовать и повелевать людьми. Возвращаясь из похода, мир уже знал, что мечеть и усыпальницы построены. Был наслышан об их удивительной красоте и величии. По обычаю, установленному хромым Тимуром, ни одна жена не смела выйти встречать его, если он возвращался из похода. Подъезжая к Аулу, шалпан Маликака, Эмир еще издали увидел голубые купола мавзолея и не удержался от соблазна осмотреть его, прежде чем ехать к жене. Внешне спокойный и величественный, в душе он был поражен увиденным. Тимур понимал, что если бы даже сам наблюдал за сооружением мечети, едва ли она получилась бы лучше. Яркие краски приковывали к себе взгляд. Орнаменты и арабская вязь переплетались чудесные сказочные узоры. Подобного еще не приходилось видеть мир. Отведав святой воды из колодца, вырытого в одном из залов мавзолея, Тимур в сопровождении имама мечети Сеида Хаджи по крутой внутренней лестнице поднялся на крышу мечети к удивительным ярким куполам. Поглаживая ладонью цветные изразцы, Эмир вдруг нахмурился. С западной стороны купола он увидел небольшую нишу, куда свободно могли поместиться два кирпича. Эмам внимательно следивший за выражением лица Тимура, ведь съежился. «Почему не положены завершающие кирпичи?» – Олеско спросил Левир. «Или, заканчивая строительство мавзолея, вы забыли позвать шалпан Маликака? Разве тем, кто должен помнить все мои наказы, неизвестно, что я поручил ей сделать то, что положено мне?» Имам, казалось, сделался еще меньше. «Она была здесь», — забормотал он. «Но говори», — глаза Тимура смотрели холодно и жестоко. «Не хватило кирпичей?» Ярость, подобно двум язычкам пламени, вспыхнула в зрачках Эмира. «Ты говоришь глупость, такого не может быть!» Имам склонился в низком поклоне, прижал руки к груди. «Я сказал правду!» Шалпан Маликака была здесь вместе со своими подругами и прислугой. Она стояла на том же месте, где стоите сейчас вы. Но мастер Мушейдан, строящий усыпальницу, уронил кирпичи, предназначенные для завершения вниз. Шалпан Маликака не стала дожидаться, пока принесут снова. Что произошло с мастером? Имам нагнулся еще ниже, и спина его стала похожа на согнутый ветром ствол дерева. Мастер влюблен в вашу жену. Она ушла, ушла, не сказав ни слова. Рамой Тимур усмехнулся одними губами. Глаза его по-прежнему были холодными и настороженными. Вечно мастера, которые воздвигают мечети и дворцы, влюбляются в жен своих правителей. Холодно сказал он. Но разве Шалпан Маликака не могла прийти сюда еще раз? Не знаю. Мне не подобает спрашивать повелительницу, что она намерена делать. Глаза Тимура и имама встретились, и тот догадался, чего ждет от него эмир. «Через три дня после этого», — сказал имам, Шалпан Маликака пригласила в свою юрту дерзкого мастера. «О чем они говорили, я не знаю. Только больше никто не видел этого человека, словно его поглотила земля. И о Шалпан Маликака больше не вспоминала». Молча, прихрамывая, больше обычного, Тимур спустился вниз. Он еще долго стоял у стен Мавзолея и, казалось, пристально внимательно рассматривал его купола. Но на самом деле ярость давно закрыла глаза Эмиру и думал он совсем о другом. Тимур то он начинал верить, что жалпан Маликака изменила ему, то вдруг отбрасывал сомнение. И все-таки почему она заставила мастера убежать? Если она не виновата, то для чего это надо было делать? На миг Эмир закрыл глаза... Такой невыносимой сделалась ярость. Если бы сейчас ему в руки попался мастер, он бы приказал с него живого содрать кожу. Но как могла решиться на измену шалпан-маликака? Разве она не знала, что великий Тимур никогда не простит ей этого? Тяжело взобравшись в седло, Емир медленно поехал в сторону аула своей жены. И уже на полпути, словно вспомнив о своих спутниках, сказал им, «Вы свободны, идите отдыхать. Завтра наш путь будет лежать в Самарканд. У белой юрты Шалпан Малигака Тимур бросил повод коня подбежавшему Нукеру и, подняв полок, закрывающий вход, переступил порог. Шалпан Малигака ждала своего повелителя. Щеки ее раскрастелись, глаза лучились радостью, но Эмир даже не взглянул на нее. Молча разулся у входа, прошел на почетное место, медленно очень медленно снял с головы голубую чалму и только после этого поднял глаза на жену. Мелькнула мысль, какая же она красивая. Но Тимур тотчас же справился со своей слабостью. — Где мастер, который устроил усыпальницу? негромко спросил он. — Не знаю. Кровь отливала от лица женщины. Ей хорошо было известно, что такое гнев повелителя. Я уже мне спросить об этом. Я не видела его с той поры, как он был у меня в костях. Лицо Тимура бомрачнело еще больше. Он, не отрываясь, смотрел на шалпан Маликака, и глаза его приказывали. Говори. Женщина вдруг догадалась, в чем причина гнева повелителя. Она смело подошла к нему и опустилась рядом с ним на ковер. Страха больше не было, и она начала говорить. Когда закончилось строительство мавзолея, мастер пригласил меня, чтобы я положила последние кирпичи, согласно твоей воле. Я знала и раньше, что мастер влюблен в меня. Но на этот раз он настолько растерялся, женщина негромко и ласково засмеялась. Я не стала ждать, когда принесут уроненные им кирпичи, и чтобы не смущать мастера, ушла. Я решила, что смогу сделать это и позже. Хорошую усыпальницу для святого построил мастер, и мне захотелось отблагодарить его и постараться излечить от безнадежной любви ко мне. Только поэтому я и решила позвать его в гости. Шалпан Маликака коснулся руки Тимура. Я была не одна. Вместе со мной в юрте находились мои подруги и рабыни. Мы пили кумыс, девушки танцевали и пели песни, прославляя мастера. Дальше нетерпеливо сказал Эмир. Потом я отпустила всех, кто принимал участие в празднике, и велела принести два вареных яйца, покрашенных одно в красный, а другое в синий цвет. Я велела мастеру съесть их, и он повиновался. Затем я спросила, какое из них самое сладкое. «Вкус у них одинаковый, я не почувствовал разницы». «Вкус у них одинаковый, я не почувствовал разницы», — сказал Джигит. И тогда, сказала я, и женщины, подобные этим яйцам, отличаются они друг от друга только внешним видом, суть же их и достоинство одинаковы. Ты влюбился в меня, потому что тебя поразила моя внешность, но во всем остальном я обычная женщина. Так не сжигай себя в безжалостном и коварном огне, имя которому любовь. Я жена и мира, и мы не равны с тобой». Иди по свету и ищи себе пару, которая бы была достойна тебя и соответствовала твоему положению. Мастер понял меня. Он не сказал ни слова и тотчас же ушел. Больше я его и видела. Ну, а потом, когда я узнала, что ты возвращаешься из похода, я позабыла и о мастере, и о кирпичах, которые должна была положить в построенном мавзолее». Глаза Тимура потеплели. Он вдруг подумал, что напрасно сомневался в шалпан Маликака. Она действительно умна. И, наверное, ее следовало взять с собой в поход. Он расстегнул пояс и вместе с саблей отдал его жене. Прикажи воину, чтобы они отошли подальше от юрты, велел Тимур. «Да и налей мне чашу вина». В эту ночь мир позабыл обо всем. Забыл и о мастере. И о построенном мавзолее Забыл настолько крепко, что до сих пор В куполе усыпальницы святого хаджи Ахмеда Ясави Осталось место для так и не положенных туда завершающих кирпичей Жизнь продолжалась И бродили по неведомым, запутанным ее дорогам События, словно случайно встречаясь друг с другом Но не случайность сводила их, а судьба «Ничто не совершалось на земле без воли Аллаха», — так читал хромой Тимур, великий воитель Востока. Он привык вести войны и не верил, что можно жить по-другому. Поэтому, когда ему стало тесно в границах покорного Маверанахра, Тимур в год овцы 1379 двинул свои тумены на Хорезм. Без борьбы, без крови уступил ему власть Хусейн-Суфи хорезм Шах. И довольный этим, подобно ястребу, парящему высоко в небе, Тимур пристально посмотрел в сторону Ирана. За все годы своего могущества Ибир ни разу, уходя в походы, никого не оставлял вместо себя править под властными ему земли. По установленному Тимуром порядку, где бы ни находился он, еженедельно прибывал к нему гонец, который докладывал, что произошло или что делается в Майранахре. Эмир указывал, как следует поступить в том или ином случае. В его отсутствие городами управляли назначенные им дороги, а если случалось что-то, требующее немедленного решения, то, собираясь вместе эмиры, которые не принимали участие в походе, их слово было последним. Однажды эмир Аббас сказал Тимуру, «Твой путь далек, и никто не знает, сколько потребуется времени, чтобы осуществить задуманное. Майоранахар напоминает сейчас неотвердевший кирпич. Еще не связались между собой, не превратились в камень, глина, песок и вода. Людской меч может разрушить то, что создал ты. Уходя, быть может, следует кого-то оставлять вместо себя. «Кого ты предлагаешь?» — вкратчиво спросил Тимур. «Самыми близкими для человека являются его дети». Вместо тебя временно могли бы править или Мираншах, или Омарших. «Ты ошибся», — вкратчево сказал Тимур. «Отцу дорогие дети, но детям дороже власть. Ребенок, хотя бы однажды испытав силу и сладость власти, всегда будет мечтать о ней. Разве мало мы знаем примеров, когда за власть дрались между собой родной по крови люди? Тогда, быть может, это дело надо поручить кому-нибудь из друзей?» Друга легко сделать врагом. Не ищи соратников в человеке, привыкшем повелевать от твоего имени. В нем легко проявляется зависть и соперничество. Выслушав поучения хромого Тимура, больше никто не осмеливался давать ему совета. И когда в начале 1385 года эмир с огромным войском двинулся в Иран, как и обычно, никому не было дано право управлять Маверанахром его именем. Отправляясь в поход, Хромой Тимур, подобно Чингисхану, узнавал заранее все, что можно было узнать о землях, в которых он шел, о народе и о правителях. Ему было хорошо известно, что после того, как Бердыбек бросив в подаренном ему северном Иране и Азербайджане золотоардынское ордынское войско, поспешил к постели умирающего отца хана Джанибека, боясь потерять власть над Ордой. Править этими землями стал Уале из кочевого рода Жалаир. кочевник никогда не поймет ни ремесленника, ни земледельца и не пожалеет его ради собственной корысти. Жалаирские ханы не отличались в своем правлении от пришельцев, золотордынцев. Небосильные налоги, жестокость били теми вальшами, с помощью которых они управляли подвластным ему народом. К тому времени, когда глаза хромого Тимура посмотрели в сторону этих земель, Правил имя хан Ахмед Султан. Положение его было непрочным, а в народе откуда-то ждали перемен, надеясь, что другой правитель, быть может, будет справедливым. Легко справился хромой Тимур с войском Жалаирского хана, но не стал захватывать столицу, город Тавриз. Тревожные вести доставляли ему концы из Маверанахра. Правитель Хворезма готов был перейти на сторону Золотой Орды, а сам Тахтамыш собирал войско, чтобы двинуть его на Иран. Волчонок, скорбленный с рук Тимура, готовился показать своему хозяину зубы и, если удастся, вцепиться в его горло мертвой хваткой. Опасения Тимура оправдались. В середине зимы года мыши 1385-й Тахтамыш во главе десяти туменов, пройдя беспрепятственно через железные ворота, вторгся в Шерван. Движение его войска было стремительным, и совсем скоро оно оказалось под стенами Тавризе. Город не собирался сдаваться на милость победителя. Началась осада. Видя, что легко взять Тавриз не удастся, Тамыш пошел на хитрость. Он предложил жителям откупиться. После этого уверял хан, как только отдохнут его воины, он уйдет в степь. Такова, видимо, сущность человека. Обманутый десять раз, он продолжает верить, когда ему трудно. Тавриз открыл свои ворота, Надеясь на то, что Тахтамыш сдержит свое слово. Великую резню учинил степной владыка, и не было по жестокости ей равной со времен потрясателя вселенной Чингисхана. Разграбив город, гоня толпы рабов, Тахтамыш неторопливо двинулся в степи дешти Кипчак. Едва ушел он, как в Таврис вступили тумены хромого Тимура. Два волка терзали одну жертву. Перезимовав в урочище, Карбанты и Эмир с наступлением весны собирался двинуться по следам Тахтамыша. Но тот опередил его. Золотарнынские тумены появились на берегах реки Самур в землях Дагестана. Здесь и состоялась битва. Войско Хромого Тимура вел сын Эмира Мираншах. Золотая Орда потерпела поражение, и Тахтамыш бежал к степи. Тимур не стал преследовать своего врага, решив до поры до времени отложить расправу над ним. Он продолжал погорять земли Ирана. Поражение не выбило из седла Тахтамыша. Пользуясь отсутствием майоранахри Тимура, он решил начать действовать с другой стороны. Кан уже не мог остановиться. Отважившись, наконец, выступить против своего бывшего благодетеля, Тахтамыш понимал, что обратной дороги для него нет. Слишком хорошо знал он коварство и кровожадность хромого Тимура. Тот никогда не оставлял неотомщенными обиды и со страшной жестокостью расправлялся с тем, кто поднимал на него меч. Оправившись после поражения, собрав снова войско, же приказал ему двинуться в пределы джагатаева улуса Самый короткий путь к нему лежал через город Яццы. Но произошло то, что в свое время предсказывал хромой Тимур. Золотоордынское войско остановилось близ усыпальницы Хаджи Ахмеда Ясави, и ведущие его найоны отказались идти дальше, боясь гнева святого. Тогда Тахтамыш -то, приказал двинуться на Майоранахар в обход, через Сыганак на Сауран. В урочащие Шукулускай близ Атрара сошлись золотоордынские тумены и набранные Майоранахарой сыном Тимура Омаршейком войско. Силы были явно неравны. Тахтамыш отпраздновал победу и двинулся к самым большим городам подвластных Тимуру земель – к Самарканду и Бухаре. Но, видя, что ему не одолеть хорошо защищенные крепости, грабя и разрушая на своем пути небольшие города и селения, Тахтамыш ушел в И Весть о коварстве золотоордынского хана застала хромого Тимура в ширазе Подобного и мир простить не мог». Сначала его охватила ярость, но потом на смену ей пришли беспокойство и озабоченность. Так Тактамыш начинал тревожить его. Силы у хана были большими, и недооценивать вновь окрепшую Золотую Орду было нельзя. Первое, что сделал хромой Тимур, это отправился маркант-отряд отборной конницы под предводительством Османи Аббаса, а через некоторое время во главе своего войска двинулся в Баверанах Рысам. Переправившись через Багдаден, приток Джейхундарьи, Ибир вдруг повернул в сторону Хорезма. Огнем и мечом прошел по землям Хорезма хромой Тимур. Он велел сравнять с землей город Ургенч, а уцелевших после резни его жителей переселить в Самарканд. Это было первое грозное предупреждение Золотой Орде. Во все времена быть ханом Золотой Орды было трудно. Внутренние междусобицы подобной искрам от разворошенного костра, постоянно вспыхивали и гасли на ее огромных просторах. Но не это было главным. С двух сторон, подобно двум большим и сильным ладоням, сжимали Орду, Русь и джигатаев улус. Поэтому все время надо было быть готовым к яростным схваткам и уметь почувствовать на своей шее крепкий чужой аркан. Казалось, что Орда после Мамая вновь обрела прежнюю силу, вновь могла повелевать народами соседних государств, но это было далеко не так. Не прежний Беларусь, Москва, несмотря на недавнее разорение, не испытывала больше страха. Князь Дмитрий Иванович, с гордостью, носящий отныне титул Донского, слал дань мизерную, а иной год забывал сделать и это. Странные, непонятные для Тахтамы же дела творились на Руси. Вместо того, чтобы бороться с будто бы ослабевшей Москвою, признала перед нею старейшинство Рязанская земля, а князь Олег поклялся сноситься отныне с неназемцами только с разрешения Дмитрия Ивановича. Зимою 1386-1387 годов Московское войско в ответ на разорение Нижнего Новгорода и Костромы новгородскими ушкуйниками осадило Великий Новгород и получило с него большой откуп. Год от года крепло московское княжество, раздвигало свои границы. Вошли в его состав новые земли и города – Стародуб на Клязьме, Галич и Дмитров, Медынь, Калуга и Мещера. Отлично видел так тому, что его поход на русское княжество не принес ему того, что он хотел. И все-таки даже в мыслях не мог допустить хан, что больше не быть орде тем, чем она была раньше на Руси. И для этого ему надо было утвердиться в единоборстве с Тимуром. Кан верил в успех, огромная орда повиновалась ему, и не нашлось бы сейчас человека, который бы осмелился возразить или не подчиниться. Спор с хромым Тимуром могла бы решить столько битва, и поэтому в начале года Дракона 1388 так-то мыш двинул свое огромное войско в сторону Джигатаева улуса. Летопись утверждает, что воинов у него было больше, чем листьев на деревьях и больше, чем капель в летнем дожде. Буртасы и Кипчаки, Нагайлинцы и Аланы, башкиры и жители Крыма встали под его знамена. До начала зимних буранов стремительно двинул свои тумены хан границам Джагатаева улуса в Туркестан. Здесь тактамыш разделил свое войско, несколько полков пошло к Саурану, чтобы овладеть этим городом. Основная же часть под предводительством Калдаута и Елджиги-Шаглана двинулись в земли Хромого Тимура. Эмир в это время находился в Самарканде. Сколько ни стремительно было движение Золотардынского войска, но Хромого Тимура вторжение не застало врасплох. Почти не потратив времени на сборы, он двинул то войско, какое оказалось у него под рукой, навстречу хану. Быстрые же гонцы помчались к сыновьям, Бандижан, Камаршейху и Герат, Кмираншаху. Обстоятельства складывались так, что битва должна была произойти на берегах Сейхундарьи, а самым удобным местом было урочище Уржик-Зернук. Хромой Тимур не ошибся, войско Тахтамыша шло именно туда. И тогда эмир приказал отрядам, ведомым шейхали Батыром и недавно перебежавшим к нему Кунчекам и Темиркутлукам, выйти золотоордынцам в тыл. Стремительными, смелыми были действия Хромого Тимура. Несмотря на уговоры своих военачальников, он не стал ждать, когда подойдет под бога из Андижана и Герата, а ударил по подходящим туменам врага. Жестокой, но недолгой была битва. Золотоордынское войско оказалось разбитым. Немногим удалось спастись. Появившиеся за спиной отряды Кунчека и Темир Кутлука довершили разгром. Но и в этот раз судьба словно хранила Тахтамыша. Необычайно суровой выдалась в этом году зима. Ударились и морозы, задули северные ветры, и Тимур не решился преследовать хана, боясь потерять свое войско, не к холоду. Эмир повернул свои полки к Самарканду. Здесь его уже ждало огромное войско, собранное из подвластных ему городов – Балха, Баклана, Кундус, Бадахшана, Джизака, Герата, Хутляна и Хисара. Храмуй Тимур не велел распускать воинов по домам, а приказал начать учение. Все было как и во времена Чингисхана. Войско и мира делилось на десятки, сотни, тысячи тумены. Каждая единица знала свое место в общем строю, и каждый воин знал, что он должен делать. Как и при Чингисхане, в войско бралась только часть населения, пригодная для родного труда. Отбором людей занимались специально назначенные воины – табаше. В их задачу входила проверка и пригодность коней для похода. Тот, кто становился воином, обязан был иметь при себе лук с 30 стрелами, щит, саблю и копье. Каждые два в садика должны были привезти одну запастую лошадь. На 10 воинов приходился один походный шатер. Лопата, серп, пила, топор, веревка-аркан, шкурка быка или лошади, пригодные для переправ через реки. Казан для приготовления пищи, шилы и сто иголок. Табаши, которые набирали воинов, обязаны были проверить все. Хромой Тимур ценил их работу и хорошо одаривал за верную службу. Но если же табаши оказывался недобросовестным, кара для него была жестокой. Чтобы заслужить доверие своего Эмира, а порой просто сохранить жизнь, табаши старались изо всех сил, и потому войско Тимура состояло из сильных и здоровых людей. Большое значение Эмир придавал разведке. Выступая в поход, он всегда высылал вперед хорошо вооруженный на быстрых конях отряд во главе с предводителем Мангели. Тот, в свою очередь, отправлял вперед группу всадников, называемых Глазом. Оба... Обо всем увиденном они докладывали Мангиле. И если сообщение заслуживало внимания, прямо к Рамому Тимуру мчался Яртали, вестовой. Незабывалый мир, отправляясь в чужие земли и о Клаузе, проводнике. Он должен был обладать великой честностью, быть проверенным и хорошо знать те места, куда предстояло идти. Переняв многое Чингисхана в устройстве войска. Тимур не отказывался учиться у других народов. Так, во время похода, если были основания для осторожности, вокруг лагеря копались рвы, ставились шапары, плетенные и стальника ограда, закапывались на подступах к лагерю туры заряды сделанные из китайского пороха. И в построении войска перед битвой он имел много новшеств, на которые в силу традиции не решались предводители кочевых народов. Он делил все свои силы на семь частей, каждую из которых от различных неожиданностей охранял специальный сторожевой отряд, имевший своих разведчиков. Центр войска без ущерба для крыльев был значительно усилен. 20 тысяч воинов всегда находились в резерве. Их задача была завершать битву и преследуя убегающего противника на свежих конях, приносить своему повелителю победу. Не напрасно не распустил войско хромой Тимур. Степной сосед стал не на шутку тревожить его. Золотая Орда мешала исполнению задуманного. Эмир рассчитывал, закончив завоевание Ирана, повернуть свои тумены в сторону сказочной Индии. Вот поэтому-то крепло с каждым днем намерение раздавить врага, сделать так, чтобы, уходя в далекий поход, быть спокойным за подвластной землей. На этот раз в Дишки-Кипчак войско Хромого Тимура должны были вести Едыге, Тимир-Кутлук и Кунче-Каглан. Кому, как не им, знавшим земли Золотой Орды, стать проводниками? Закончив подготовку войска, эмир в конце года змеи 1390-й, переправившись через Сейхун-Дарью, остановил свои тумены близ Ташкента. Сам же поехал на поклонение в Ходжали, в мечеть Маслахата. Тысячи золотых динаров раздал он Мюридам, Ишанам и Кары, велев им просить Аллаха о даровании ему победы в предстоящей битве. С детства хромой Тимур страдал припадками, и едва он вернулся к своему войску, как болезнь долго его, не беспокоившая, свалила его в постель. Выступление было отложено. Только в начале февраля почувствовал себя и мир снова способным стать во главе войска, Отдав последние приказы и отправив детей и всех жен, кроме Шалпан Маликака в Самарканд, Крамой Тимур перебрался в Эмирский дворец в Ташкенте. Первое, что он сделал, это велел пригласить к себе Гидыге, Темир Кутлука и Кунче Каглана. Правитель Маверанахра был всегда щедрым к нужным ему людям. Золото и серебро, шелк и парчу давал он им, чтобы накрепко привязать к себе. И когда трое батыров, убежав от Тахтамыша, пришли к нему, он велел дать им шатры для жилья и наложниц для наслаждений. Подарил им эмир табуны лошадей, рабов и рабынь. «Пусть достойные люди ни в чем не знают нужды и чувствуют себя в моих владениях, как дома», — сказал Тимур. Тимур Кутлук и Кунче Каглан, получив приглашение прибыть во дворец, не стали дожидаться Едыге, который был где-то в войске, и сразу же отправились к Эмиру. Рамой Тимур, считавший себя породненным с чингизидами, с большим почетом встретил Батыров. Он посадил их рядом с собой на Торе, слуги положили подушки, набитые мягким лебяжьим пухом, чтобы гостям было на что опереться. — Я рад видеть вас сильными и здоровыми, — сказал Тимур. — У сегодня я буду для других Эмиром, а для вас – Жезде, зятем. Эмир при всей своей свирепости умел, когда это нужно, казаться открытым и душевным человеком. Он придвинул к себе пиалы из тонкого китайского фарфора и стал наливать в них из чайника, разрисованного крылатыми драконами. Душистый кок-чай. Все знали, когда Тимур разливает чай сам, значит, предстоит разговор с глазу на глаз и в этом случае рядом неуместен даже самый преданный слуга. Осторожность Эмир ценил превыше всего. Открылась дверь, и через порог переступил невысокий, плотного телосложения человек. «Ассаламу алейкум!» Он склонился в низком поклоне. «Проходи, едыгья», — сказал Эмир, — «мы ждем тебя». Лицо Батыра было, как всегда, угрюмым, а брови насупленными. Эмир неплохо относился к Едыге, но эта постоянная угрюмость, недовольство непонятно чем, настораживали Эмира. Тимур умел увидеть в человеке те черты, которые могут со временем сделать его врагом. Ошибка с Тахтамышем не казалась ему ошибкой, потому что в измене своего бывшего ставленника он хорошо видел ее причины. «Ради власти можно пойти на все». Разве не сам он устранил Хусейна, который в свое время помог ему возвыситься? Разве есть что-то удивительное в том, если подобным образом поступает другой? Неизмена, а вероломство Тахтамыша заставило Тимура думать о его уничтожении. Кто будет ханом Золотой Орды, и миру было безразлично. Главное заключалось в том... Чтобы тот, кто правит этими огромными землями, не смел помышлять о борьбе с ним, с Тимуром, не мешал бы ему осуществлять великие замыслы. Орду можно бить много раз, но она снова будет оживать, если править ею станет дальновидный и властолюбивый хан. В Себях можно набрать новое войско, потому что там всегда есть люди, жадные до чужого богатства, мечтающие о грабежах и насилии. Голодными глазами смотрят они из своих дымных и нищих юрт на соседние народы. Именно поэтому следует посадить ханам Золотой Орды человека, готового повиноваться слову из Самарканда. Кого выбрать? Кто оправдает надежды? Тимир Кутлук или Кунчек Аглан? Ни один из них не сможет повести за собой народ, потому что в прошлом у них нет никаких заслуг. Они не побеждали врагов и не показали мудрости. Их, пожалуй, не стоит поддерживать. А если Едыге Хромой Тимур сразу же отказался от этой мысли. Батыр был похож на тигра, ожидающего только удобного случая для прыжка. Если в руки такого человека дать повод коня великана, имя которому Золотая Орда, то еще неизвестно, куда он его повернет и чей позвоночник хрустнет под его могучими копытами. Обжегшись на Атактамыше, Эмир решил быть осторожным. Время покажет, как следует поступить. Главное сейчас уничтожить хана, а когда Золотая Орда окажется в руках, покорной и обессиленной, можно будет без особого труда подыскать человека, который сядет на ее трон. Едыге догадывался о замыслах Тимура, но обстоятельства складывались так, что он не мог позволить себе показать это, потому что сейчас для него главным врагом был тахтамыш. Проходи, сказал Тимур. За чаем хорошо говорить о делах. Голос Эмира прозвучал приветливо. И Едыгев, который раз удивился тому, как может на глазах меняться этот человек. Будто и не было жестокого воина, без трепета посылающего тысячу людей на верную гибель или приказывающего складывать курганы из отрезанных голов побежденных.